Глава 18 Смотрю я на Бурченко и не понимаю, почему мы вечно оказываемся в эпицентре боевых столкновениях Ливии и США. Знаю, что руководство страны поставило задачу оказывать помощь, но не воевать же за Муаммара Батьковича. К тому же не получила огласки история с поражением ракеты моего самолета. Где протест, где разбирательство? Ну, на худой конец, можно было бы выразить решительную озабоченность и нам не забыть сказать об этом. «Вечером доведу порядок работы, а сейчас? Можно сейчас довести. вы не против?» «Нет. Заступайте на ночное дежурство по ПВО, так сказать», — усмехнулся Бурченко, но я не разделял его хорошего настроения. «Ну, пойдем, поговорим с флотским руководством». Через пару минут мы вошли в кабинет, где обычно проходили важные совещания с командиром корабля и вице-адмиралом Седовым. Как раз сейчас здесь и присутствовал Валентин Егорович вместе с грабленным и командиром авианесущего крейсера. «Товарищи кубовцы, я вас не вызывал», — посмотрел из подлобья, седов в нашу сторону. Хм, с нами можно было бы и повежливее общаться. Не умоляю заслуги флота и авиагруппы, но и наше подразделение сделало много чего в этом походе». Бурченко повернулся ко мне и развел руками в стороны. «Похоже, что хочет мне сказать, вот так и живем». «Родину необходимо пояснить порядок его работы и взаимодействия с вами», — ответил Бурченко на не самое приятное приветствие со стороны вице-адмирала. «Ну, давайте тогда мы вам разъясним», — выпрямился Седов. Командующий с эскадрой заложил руки за спину и медленно приближался ко мне. «Будь на моем месте его подчиненный, он бы, наверное, желал провалиться сквозь палубу. Даже через его очки для зрения ощущается буравящий взгляд этого флотоводца. «Вам удалось посадить самолет с одним двигателем на корабль». «Родин, вы прямо творения фразы «жить захочешь» и «не так раскорячишься»,» поздоровался со мной командующий эскадрой, поправляя очки. М «Да, флотский юмор — отдельный вид искусства. Не до смеха мне было в момент посадки на палубу с одним двигателем, так что ничего я не ответил вице-адмиралу». «Ладно, рад, что вам не пришлось катапультироваться. Но времени почевать на лаврах у нас нет. Залив Сидра продолжает пылать». «Вас уже поставили в известность, что нам необходимо ваше участие в сегодняшней... Эм, ночной смене?» — спросил у меня Граблин, намекая на то самое дежурство по ПВО. «Не шутил Бурченко. Осталось выяснить, для чего это нужно. Дмитрий Александрович выглядел свежее, чем вчера вечером. По крайней мере, руки не тряслись». «Да, ритуал заступления осталось только пройти». Не стоит. Вы не военнослужащий, вам оружие никто не доверит, начал говорить Дмитрий Александрович, но Седов прокашлялся, перебив его. Это был сарказм с его стороны. Ближе к делу полковник граблен. Дмитрий Александрович поведал, что сегодня ожидается еще один массированный налет со стороны американцев. Цель вывод из строя всей системы ПВО Ливии. Сил будет задействовано гораздо больше. «Американцы не смогли достичь главной цели. Теперь работать будут с двух авианосцев и под большим прикрытием истребителей», — сказал Граблин. Намек командования становится понятен. «Вы хотите, чтобы моя группа всю ночь просидела в готовности к вылету на перехват самолетов?» «Не только. Возможно, что сегодня будет и работа ракетами «Тамагавк». «Эсминцы, оснащенные ими, находятся вблизи Левии», — ответил мне командир нашего авианосца. «Перехват крылатых ракет – дело непростое, если еще и ночью, то совсем сложное. Мой опыт в этом деле ограничивается перехватом воздушных мишеней, да и у летчиков авиагруппа достаточных навыков. С другой стороны, при правильном планировании определения момента запуска шансы на перехват есть». «А выдавить их отсюда никак нельзя?» – спросил я. «Не представляется возможным. С виду они ничего не нарушают». «Акватория залива Сидра не признана территориальными водами Джамахерей. Вот они дразнят Ливию и нас. Подойдут американцы близко к параллели 32 градуса 30 минут. И назад, как и вся авиация. Ну, а флот Ливии слишком мал». «А с нашей стороны мы признаем суверенитет над этими водами Ливии?» Спросил я. Бурченко прокашлялся, давая понять, что не стоит данный вопрос обсуждать здесь. «Известный принцип про нашего и не нашего мерзавца работает». Седов снял очки и подошел ко мне ближе. «На ваших самолетах лучше прицелы и оборудование РЭП. Тем более вы уже показали преимущество нашей техники над американской. Пусть от значит, будем перехватывать», — сказал вице-адмирал. «Не в самолете дела а в летчике. В авиагруппе подготовленный личный состав, который уже приобрел опыт. У моей группы в строю только один МиГ-29К с новой авионикой. Второй борт неисправен». На опытном СУ-27К фирмы Сухого Начинка новая, но не передавая. Наши прицелы погоды не сыграют. Если будет пуск 5-6 ракет, то шансы есть. А если их будет 60? Ответил я. Ну тогда предложите альтернативу. Сложил руки на груди вице-адмирал. И опять все смотрят на меня. Думают, что я знаю другой путь решения задачи. Хм. Я посмотрел на карту, чтобы определить, на каком этапе полета мы можем перехватить самолеты и ракеты. За 150-250 километров до цели «Тамагавк» входит в район коррекции. Это слишком близко. Тем более мы же не знаем цель, уточнил я, и Седов кивнул. Реальная возможность перехватить есть только на начальном этапе. Первые версии «Тамагавков» летели со скоростью 600-700 км в час. Дальность пуска могла достигать 500 км и более. Нужно визуальное наблюдение за эсминцами и авианосцами. У нас есть корабли, которые этим занимаются круглые сутки, верно? «Ну, конечно!» — ответил мне Граблин. «При любом пуске ракет с эсминца или взлете самолета с полуба авианосца необходимо немедленно сообщить на Леонид Брежнев. Первая пара летчиков уже должна быть в кабинах. Запуск, взлет — все по стандарту, а далее мы уходим на предельно малую высоту и осуществляем перехват ударных самолетов и ракет. Как показала практика, основной удар ракетами наносят самолеты «Интрудер» и «Корсар». «И сколько же будет длиться операция американцев?» «Ну вот, на скидку. — спросил Седов. — Вот же, вице-адмирал спросил, будто я знаю. — Ну, предположу, что всю ночь, а то и до включения локаторов, то есть до судного дня, либо пока что-то новое не придумают, — уточнил я. — А что-то еще? — задал вопрос Седов. — В готовности должно быть еще звено Су-27К для прикрытия от Хорнетов. — А почему именно они? — спросил командир корабля. — Топливо больше, дольше провисят в воздухе. Самолеты сухого сегодня работают именно по системе «Отошел». Бурченко улыбку не сдержал. Даже граблин повеселел слегка, услышав известную фразу летчиков ПВО. Мне нравится, что у вас хорошие настрои. У вас больше нет предложений? Есть. Ливийская сторона знает о налете. А наверняка. Наши представители рядом с военным руководством страны и передают всю информацию. Что-то они принимают во внимание, что-то пропускают мимо ушей. «Надеюсь, Андрей Викторович Каддафи и его генералы понимают, что все томогавки, хармы и гарпун американцев мы перехватить не сможем. Это невозможно и не в наших силах», — подметил Седов, и Бурченко с ним согласился. «Осталось мне сказать еще об одной детали. Я не сказал вам, что есть проблема. Без Як-44 полностью контролировать пространство не получится, это грозит нам неудачей». «Всем было известно, что экипаж на самолет обнаружения и наведения только один, а чтобы обеспечить постоянный мониторинг, нужно минимум два». «Второй самолет есть, а экипажа нет». Седов посмотрел на Бурченко, и тот, улыбаясь, только развел руками. «Конечно, найти выход из положения можно, но только он влек за собой нарушение множества документов». «Так, ответственность за формирование второго экипажа беру на себя», сказал вице-адмирал. «Вот это настоящий командующий! Осталось только уговорить Белевского и Тутонина сесть в Як-44. Помнится, допуска у них были. Операторов можно будет разделить по два на экипаж». «Родин, главное, аккуратно и в рамках международного права. Э, по возможностей», — предупредил меня Седов. А, попробуй тут соблюдать все правила». Закончив с обсуждением, мы вышли с Бурченко из кабинета. Я собирался с ним поговорить о нашем, так сказать, везении на стычке с американцами, но Андрей Викторович меня опередил. «А вас, родин, как я посмотрю, интересует нечто другое. Я прав? Вы проницательный, товарищ Бурченко?» «Ха-ха, Пройдем в более тихое место». Тихим местом оказалась палуба корабля. Ветер сегодня был совсем штилевой. Корабль заметно покачивался на волнах, а флаг советского ВМФ практически не развивался на ветру. «Вас не смущает, что здесь есть охрана? Наш разговор может быть услышан», спросил я, кивнув на морских пехотинцев, стоящих на постах. «Сейчас будет смена. Им уже все равно, что происходит. Если бы диверсанты собирались атаковать, они бы делали это именно под конец смены. И рано утром». «Логично. Только какова теперь цель нашего пребывания здесь? Мы кто, испытатели или военные?» — спросил я, остановившись рядом со смотровыми окнами рубки руководителя визуальной посадки. «Странно слышать такой вопрос от вас», — посмеялся Бурченко, проведя рукой по окну, смахнув с него капли воды. «Ничего странного. Испытания закончились. Вот прям все испытания закончились. Связи у меня с моим начальством нет, чтобы расширить план». Значит, вы все еще в моем подчинении. Что вас не устраивает? О да, делает вид, будто не вкуривает. Мне начать загибать пальцы? С первого вылета за нами следует чья-то тень. Американцы будто знают, когда мы поднимаемся в воздух. И это я не обовею о группе. Именно мы. В чем дело? Осталось Андрею Викторовичу только сказать коронную фразу всех чехистов в таких случаях. Не понимаю, о чем вы говорите. Хм, предсказуемо отвечайте. Давайте не будем выставлять все эти события как случайность. Случаев достаточно, чтобы признать происходящее закономерностью. Бурченко глубоко вздохнул и повернулся в сторону вышедшего из облаков солнца. Думаю, вы уже догадались, что вам противостоит группа с похожими задачами. Купна Американский лад. Не открыл Америку. Пару дней назад мы уже определили в наличии составе авиационного крыла одного из авианосцев специалистов, подобных нам. Радует, что вы обо мне, моих товарищах, хорошего мнения. «Сергей, давай теперь серьезно. Эта группа – очень опасный противник. ПВО Ливии нашими специалистами, работающими на берегу, надежно организовано. Нет оснований полагать, что авиации США будет нанести шанс стратегическое поражение Каддафи. К тому же в день очередного вашего подвига с посадкой на одном двигателе американцы потеряли несколько самолетов». «Сработали С-200?» Да, «Вега» в тот день была на высоте. Ближе, чем на 80 километров, подлететь у американцев не вышло. Последующий рассказ Бурченко указывал на то, что и вернуться у американцев не получилось. Было всего два залпа со стороны «Веги». Первый уничтожил одну цель на удалении 105 километров. Цель была групповая, но нашли обломки только одного борта. Затем ливийцы отработали и по вертолетам, которые атаковали корабли. «Вы хотели сказать, занимались эвакуацией летчика?» «Если так, то ему жутко повезло. Один из вертолетов был уничтожен при попытке обеспечить прикрытие. И это еще не все. Как раз вечером во время вашего полета был второй эпизод. Вроде бы летчики погибли». После такого вряд ли звездно-полосатое руководство отступит. Рейган, насколько я помню, даже с обращением к нации выступал в ночь нанесения массированного удара по Ливии. И он еще впереди. Да, «Так стало быть, нас приняли за левицев. «Само собой. Работали американцы ракетами, которые еще только перспективные. Ну а благородство коллеги в красном шлеме было вызвано желанием загладить вину». «Мы уже получили официальные извинения от США за это недоразумение». «Они так назвали инцидент». Официальная риторика и ничего больше. Никто не хочет нового Карибского кризиса или втягиваться в очередной Вьетнам или Афганистан. Американцы ищут варианты молниеносной атаки. Их специальная группа занимается поиском путей к преодолению ПВО Ливии. И сегодня будет что-то новое». «Так-так, про красный шлем я никогда не говорил Бурченко, но Андрей Викторович осведомлен. Стало быть, либо есть его человек на американском авианосце, либо один из моих парней постукивает. В его осведомленности нет ничего плохого, а вот возможное наличие стукача мне не нравится». «Вы задумались, Сергей Сергеевич, что-то смущает?» «Да нет, ничего». «Да бросьте, я же работаю в комитете. Не волнуйтесь о том, что мне поступает информация не только от вас. Если мне что-то не понравится, я вам скажу сразу». «Угу, mm -hmm. это радует». «Вам следует выспаться. Сегодня у вас и всей группы ночное дежурство». Непросто было себя вновь настроить на длительное пребывание в напряжении. Самолеты на палубе были в полной готовности, а летный состав периодически сменял друг друга в дежурном звене. Не повезло только Сане Белевскому и Вите Тутонину. Их очередная смена в воздухе начиналась в районе 5 часов утра. — Серый, и сколько мы так будем в воздухе баражировать, а? Американцы однозначно спят! — возмущался Саня, проходя мимо меня в каюте. Я приложил палец к губам, чтобы он не шумел. Морозов несколько минут, как пришел со своей смены, чтобы позвать меня. «Сомневаюсь. Ждут самого крепкого времени сна. Хм, нашего или Ливийского. Думаю, что Морозова». Когда мы вышли из каюты, навстречу шел Вити и Олег. Печка собирался лететь сейчас на прикрытие в паре с кем-то из авиагруппы. «Николя жаждет себя проявить. полночь просидел в кабине», — сказал Олег. А, -а, а техники говорят, что с термосом и сидел на крыле, укутавшись в куртку. Даже шлем не снимал», — посмеялся Витя. «Кто-то видит в этом желание выделиться. Возможно, у Морозова чрезмерное желание помочь. Преодолел же он себя, когда отказался от награды в пользу брата Олега». «Кстати, я посмотрел на локатор Миг-29 серый. Он мощнее наших. Когда нам поставят такой? У вас и картинка там классная». Рассказал Олег о своих впечатлениях от знакомства с кабиной нашего 312-го борта. «Ну, это тебе у ваших инженеров надо спрашивать. Самсонов тоже жаловался в прошлый раз, что вы уступаете МИГу в этом компоненте?» «Олег первым пропустил меня в класс, где мы ждали вызова на вылет. Его очередь подойдет через 30 минут. Сейчас он уточнял у Реброва местоположение самолета в США и погоду». «Знаешь...» «А ведь так и не прошла вражда между Самсоновым и Белкиным. А мы думали, что корабль нашей КБ помирит», сказал мне Олег, слегка понизив голос. Я сел в кресло и вытянул ноги, чтобы более расслабленно себя чувствовать. «Мы ж с тобой не враждуем. Конкуренция есть, но сейчас мы на одном корабле правильно. Одной стране служим», ответил я, и Печка радостно улыбнулся. На столе у Реброва запищала пара от говорящей связи. В голове сразу возникло чувство, что за сегодняшнюю ночь это в первый раз. Вольфрамович приободрился и потянулся за тангентой. — Дежурное звено на вылет! — буквально крикнул в микрофон на другом конце седов. — Принял! — ответил Ребров. — Родин! Колеса в воздух! По кораблю объявили тревогу. Мы быстро побежали на палубу занимать места в кабинах. Уже слышно, как воздух поднялась первая пара Су-27К. Рев двигателей слышен по всему кораблю. Со всех сторон шум, топот, ног и громкие голоса. В столь узких коридорах сложно развернуться, а тут еще приходится уворачиваться от проносящихся матросов. Шлем уже надет, перчатки на руках. Проверил время на часах. Хм. Все по науке делают американцы. Самый крепкий сон под утро. Только сейчас ни нам, ни Ливии будет не до сна. — Чем атакуют? — спросил я у Реброва, идущего позади меня. — Всем, что есть. Зафиксировали вылет харнетов и Корсаров. Летят в сторону залива. И главное, не торопятся. Высотой на разных высотах и с разных направлений. — Это не есть хорошо, — ответил я, когда мы вышли на палубу. «Думаешь, дадут залп с разных направлений?» Я остановился рядом с самолетом, чтобы проверить снятие чек с ракет. «Думаю, что это обман. Они перегружают ПВО и в нужный момент атакуют».